Глава д в е н а д ц а т Марат, не могу поверить своим глазам. У меня на руках лежит моя Яся, девушка, перевернувшая всю мою жизнь, заставившая сердце биться чаще и з б е ж а в ш а я от меня без объяснения причин. Она так и не объяснила, почему приняла решение о нашем расставании, не позволила объясниться, даже слова сказать не дала. Сама придумала, сама обиделась, и нового варианта я не нашел. Между нами все было отлично. Яся любила меня, я это знаю точно, и дело здесь не только в словах, но никакие чувства не помогли нам остаться вместе. Ярослава написала записку, что уходит и просит никогда ее не искать, оставить в покое и продолжать жить своей жизнью. Забрала вещи, сменила номер, переехала в неизвестном направлении, уволилась с работы, заблокировала все свои банковские счета, сделала все, чтобы я ее не нашел. И Ведь у нее получилось. Целых пять лет о ней не было ни единой вести. Мои люди перевернули город вверх дном, перетрясли каждый закаулок, но так и не смогли обнаружить девушку. Я подключил все связи, использовал все свое влияние, но Ярослава словно сквозь землю провалилась. Никто ничего так и не смог мне сказать про нее. С учетом специфики моей работы пропажа любимой стала особенно ч у в с т в и т е л ь н а а то, что она бесследно исчезла, лишь злило еще сильнее. От меня никто не уходил, никогда. Я всегда нахожу тех, кого ищу. Всегда. Но сяси й мои методы не сработали, сколько бы я ни пытался, нигде так и не смог ее отыскать. И вот спустя практически пять лет после нашей последней встречи она в п о л у о б м о р о ч н о м состоянии лежит на моих руках, а в нескольких метрах от нас находится ее четырехлетний сын, которого я буквально час назад вытащил с того света. Смотрю на девушку и не могу поверить своим глазам. Грудную клетку распирает изнутри странное чувство, дыхание перехватывает. Моя Ярослава, отпусти, п р о с и т р а з б и в а я волшебный момент. Я сбрасываю с себя неведомое ранее оцепенение. Без проблем. Развожу руки в стороны, позволяю девушке самостоятельно стоять на ногах. В обморок не грохнешься, спрашиваю, глядя исключительно ей в глаза. Она же смотрит куда угодно, но мимо, не выдерживает моего взгляда. Ты в порядке? Раздается и з з а спины. Юля Шакирова спешит к нам. Ты как? Подключается Света Илларионова. Что п о л ё ш к е уже известно? Шакирова спрашивает у Матвея. но не дает шанса ему что-то сказать. Света и Юля кидаются к Ясе, помогают отойти от меня, придерживают, заваливают вопросами, непроизвольно закрывают ее своими спинами. Или она специально так встает? Я уже даже не знаю. Неугомонные жены друзей спрашивают на перебои обо всем сразу у всех стоящих рядом. У Яси интересуются ее самочувствием. Недожидаясь ответа, спрашивают у Матвея про Лешу. Тому не дают возможности и рта раскрыть, как хватают подбелырученки ь Ярославу и уводят в сторону медицинского поста. Все происходит настолько быстро, что никто из окружающих толком и не понял, что я и Яся не чужие друг другу люди, кроме нас двоих. Уже у самого поста Ярослава оборачивается, и мы встречаемся взглядами. Доли секунды достаточно, чтобы понять, что движет этой невероятной девушкой. Страх. Она боится меня. Так вышло, что незадолго до нашего расставания пришлось немного приоткрыть завесу тайны о моем бизнесе. Нужно было встретиться с важным клиентом. Не было времени ничего объяснять. Пришлось ее взять с собой и попросить подождать в машине. Кто ж знал, что Ярослава умеет читать по губам? Смотрю, ты все же успел познакомиться с Ясей, ухмыляется старый друг, смотрит на меня, не пряча веселье. И почему я не удивлен? Произносят с легкой иронией в голосе. Тебе показалось. Сухо отрезаю, не собираюсь никому ничего объяснять, по крайней мере до тех пор, пока сам не разберусь в чем дело. Ну-ну, смеется Матвей. Я вижу, можешь что угодно говорить, но ты меня не обманешь. Опыт. Горько пожимает плечами. Его не п р о п ь е ш ь Отвали. Бросаю беззлобно. Сам же продолжаю смотреть на Ясю, не могу отвести взгляд. Красивая. За время после нашего расставания она стала еще красивее. Материнство ей очень идет. Даже несмотря на беспокойство о своем ребенке, на усталость, что сквозит в каждом жесте, она осталась самой прекрасной девушкой для меня. Пять лет, пять г р е б а н ы х лет она от меня скрывалась. Даже вон успела родить пацанам по четыре года уже. Резкий щелчок. Анализатор запущен. Воздух выбит из легких. Мощный выброс адреналина по венам бодрит сильнее, чем ледяной душ. Что ты там говоришь про отца Лёши и Вадима? Поворачиваюсь к другу. Ничего, произносит совершенно серьезно. Где он? Впиваюсь в а л а р и о н о в а взглядом, сжимаю кулаки. Часто дышу. Без понятия, говорит друг. Я ему верю. Он бы не стал меня обманывать, если бы знал, мою грудь вот-вот разорвет от гнева и ярости, Яся, девочка моя. Неужели ты меня бросила из-за того, что залетела, родила от меня? Ведь тогда я еще мог иметь детей. Это уже сейчас шансов практически нет. Но меня ведет, чтобы не оступиться, хватаюсь рукой за поручень. Твою мать, Ярослава. Я выясню правду. Я узнаю, кто настоящий отец мальчишек. И если окажется, что это мои дети, то я уничтожу тебя.